Глава вторая. Как брюки в переделку попали. Миссис Бёрд подняла к свету большой квадратный кусок клетчатой материи и придирчиво осмотрела его опытным взглядом. «Отличная работа! Паддингтон просто молодец!» — похвалила она. «В магазинах бывает и похуже», — согласилась миссис Браун. «Что это такое?» «Он, кажется, сказал, что скатерть», — отозвалась миссис Бёрд. Но чтобы это ни было в хозяйстве, безусловно, очень пригодится. Миссис Браун посмотрела в потолок. Сверху доносился размеренный стук швейной машинки. «По крайней мере, мы спокойно можем оставить его на денек без присмотра», — заметила она. «Надо этим воспользоваться. На такой скорости долго эта машинка не протянет». Миссис Браун побаивалась надолго оставлять Паддингтона в одиночестве. Всякий раз что-нибудь доприключалось, особенно если выпадала скучная минутка. Но пасхальные каникулы закончились, Джонатан и джуди уехали в школу, и порой присматривать за медвежонком было попросту некому. Последние дни новое увлечение Пазингтона стало основной темой домашних разговоров. А началось все с того, что однажды утром по дороге в Булочную он уронил сточную канаву все свои булочные деньги. Целых 50 пенсов. Монетки выпали через дырку в кармане его синего пальто. И даже дружные усилия двух дворников и одного мусорщика не помогли их обнаружить. Хотя мистер Браун, жалившись, выдал медвежонку новых 50 пенсов, тот еще долго ходил, как к Он чувствовал себя обделенным на всю оставшуюся жизнь. И когда через несколько дней явились рабочие стали чистить канаву, им пришлось выдержать немало суровых взглядов. От печальных мыслей медвежонка отвлек мистер Крубер — Однажды утром вскоре после этого досадного происшествия Паззингтон, как обычно, зашел к нему в лавку и увидел на столике у двери какую-то непонятную штуковину, прикрытую матерчатым чехлом. Мистер Крубер предложил ему снять чехол, и Паззингтон чуть не упал от удивления. Под ним оказалась самая настоящая швейная машинка, а главное, сбоку на ней висел ярлычок с его именем. Паззингтон закричал было «спасибо», но мистер Крубер остановил его движением руки. Это чтобы никогда больше не повторился день, о котором мы не говорим, мистер Браун. Сказал он, имея в виду безбулочную пятницу. Правда, машинка довольно старая. Продолжал мистер Крубер, пока медвежонок разглядывал подарок. Она из большой партии подержанного товара, который я купил на аукционе много лет назад. И с тех пор так и стоит в задней комнате. Зато к ней прилагается книжка с инструкциями. И я считаю, что, если вы надумаете излатать дырку другую, она вполне сгодится. Пазингтон даже не знал, что сказать. Хотя миссис Бёрд распорола шов на его пальтишке и вставила в карман двойную подкладку из очень плотной материи, он уже ни в чём не был уверен. Горячо поблагодарив мистера Крубера, и погрузил подарок в свою сумку на колёсиках и покатил её к дому. Ему не раз приходилось видеть, как миссис Бёрд шьёт на машинке, и однажды она даже дала ему покрутить ручку. но о своей собственной швейной машинке он никогда и не мечтал. Труднее всего оказалось вдеть лапы и нитку в иголку. И первый раз Паддингтон провозился почти целый день. Но вот, наконец-то, нитка пролезла в ушко, и дом наполнился негромким, равномерным перестуком. Поначалу Паддингтон просто пристрачивал один к другому старые лоскутки, которые миссис Бёрд нашла в своей швейной коробке. Но постепенно разошелся и стал мастерить чрезвычайно полезные вещи. Новое кухонное полотенце для миссис Бёрд, Новые занавески в кукольный домик для Джуди, мешок для крикетной биты Джонатану, чехольчик для трубки мистеру Брауну. И конца края не предвиделось. Только бы он не тронул свое новое одеяло. Рассуждала миссис Бёрд, поднимаясь наверх, чтобы дать Паддингтону указание насчет обеда. «Я не хочу, чтобы к вечеру оно превратилось в покрышку для чайника». Миссис Бёрд не меньше других радовалась партняжным успехом Паддингтона, но отнюдь не разделяла уверенности миссис Браун в том, что теперь можно спокойно оставить его без присмотра. Впрочем, даже ее тревога несколько улеглась, когда выяснилось, что Пазингтон собрал в кучу все обтрепавшиеся носовые платки и усердно их подрубает. «Да, кстати», — вспомнила миссис Браун уже на пороге, «сегодня должны зайти из прачечной. Белье лежит у входной двери». «Может быть, мистер кари принесет свои брюки. Он хочет, чтобы их ушили». Миссис Бёрд фыркнула. «Вот уж вовсе не наша забота. Знаю, что у него на уме. На этой неделе они берут за работу на 10 пенсов меньше, чем обычно. Но только с тех, кто пользуется услугами прачечной. А ему, понимаете ли, жалко денег на то, чтобы самому отдать белье в стирку. Вот он и решил к нам присоседиться». Миссис Бёрд не слишком жаловала своего ближайшего соседа. Мистер Кари слыл в округе не только с крягой, но еще и любителям поживиться за чужой счет. И миссис Бёрд до самой автобусной остановки только и говорил об этих несчастных брюках. Едва Пазингтон успел закрыть входную дверь, как в нее громко постучали. Он помчался открывать и обнаружил на пороге мистера Кари. «Доброе утро, медведь», — буркнул тот. «Я хотел бы отправить вот это в прачечную вместе с вашим бельем, их надушить в поясе на четыре сантиметра». Продолжал он, протягивая Паддингтону серые фланелевые брюки. «Не больше, уж, конечно, не меньше. Я все написал на бумажке, она лежит в кармане. В прошлом году я похудел, пока лежал в больнице. а так больше не поправился. Теперь мне все брюки велики». «Мне очень жаль это слышать», — вежливо ответил медвежонок. Насчет того, что ему жаль это слышать, он говорил истинную правду. «Ведь мистер кари как вы помните, попал в больницу, потому что поскользнулся» на куске булки с мармеладом, когда играл в гольф. И с тех пор поминал эту историю при каждом удобном и неудобном случае. Однако на сей раз, по счастью, голова у мистера Кари была занята совсем другим. «Запомни, брюки обязательно надо записать на ваше имя», — продолжал он. «Это очень важно. На этой неделе они берут всего по фунту за пару. И сегодня последний день». Пазингтон взял брюки и крепко задумался. «Ай!» «Я знаю такое место, где их ушьют всего за пятьдесят пенсов», — проговорил он с тайной надеждой. «И вернут прямо сегодня». «Пятьдесят пенсов?» — навострил уши мистер кари «Необыкновенно дешево. И ты говоришь, они справятся в один день?» «Не не а он», — поправил Пазингтон, кивая. «А ему можно доверять, медведь?» — засомневался мистер кари «Очень уж дешево». «Можно» с уверенностью ответил Паддингтон. «Я его знаю уже много-много лет. Всю свою жизнь он недавно потерял деньги на булочки и хочет во что бы то ни стало их вернуть». По счастью, мистер Карри не расслышал последних слов, он думал о другом. Крепко поразмыслив он объявил. «Погоди-к минутку, медведь, такой случай нельзя упустить». И зашагал к дому. Только он ушел. Приехал фургон из прачечной. Паддингтон растерялся. Поначалу идея самому перешить брюки показалась ему просто отличной, но тут его вдруг одалили сомнения, и он уже собрался было бежать вслед за фургоном, но заметил в окне спальни физиономию мистера Карри не побежал. Мистер Карри не заставил себя долго ждать и заявился обратно. Падингтон опишел. На соседе был домашний халат, а в руках он держал объемистый сверток в оберточной бумаге. «Я решил не мелочиться, медведь», — объявил он, шагая по садовой дорожке. Если этот мастер действительно так хорош, как ты его расписываешь, дело того стоит». Роту Паззингтона открылся сам собой. Мистер Кари положил сверток на пол и извлек оттуда целый ворох брюк. Такой кучи Паззингтон еще никогда не видел, разве что в магазине. «Это все, какие у меня есть», — пояснил мистер Кари и многозначительно добавил. «В том числе и брюки от самого парадного костюма». «Может быть, вы все-таки хоть одни оставите на всякий случай?» С тревогой спросил Паддингтон. «На всякий случай!» — рявкнул мистер Карри, которого насторожила растерянность медвежонка. «Мне это не нравится. Ты уверен, что все будет в порядке? Если нет, я лучше отошлю их в прачечную». «Боюсь, уже поздно», — убитым голосом отозвался Паддингтон. фургон только что уехал». Мистер Карри бросил на него грозный взгляд. «Учти», — предупредил он. «С этой минуты ты лично отвечаешь за сохранность моих брюк. И позаботься, пожалуйста, чтобы их вернули в срок, а то я никуда не могу выйти. А если что случится, голову оторву. И начало вот тебе пятьдесят пенсов». Добавил он, когда Пазингтон с надеждой протянул лапу. «А там посмотрим. Я не намерен платить неизвестно за что». С этими словами мистер Карри развернулся и ушел, оставив медвежонка в полной растерянности. Почему-то... Падзингтон сам толком не знал, почему. Стоило мистеру Карри появиться в доме, все сразу шло кувырком, и он ни с того ни с сего соглашался на очень сомнительное предложение, даже не успев хорошенько сообразить, чем это пахнет. Тяжело вздохнув, Падзингтон собрал брюки и побрел наверх почитать инструкцию. Раньше он в основном интересовался той частью, где рассказывалось как машина устроена, но в самом конце была глава и о том, что можно сделать с помощью иголки, если удалось вдеть в нее нитку. Эту главу Падзингтон и открыл. К сожалению, в ней не оказалось ничего подходящего. Видимо, в те давние времена очень редко носили брюки. А если и носили, то они были хорошо сшиты и никогда не рвались. Картинки в основном рассказывали о событиях довольно странных. Например, на одной из них была нарисована тетенька, которая зацепилась юбкой за огромное переднее колесо старомодного велосипеда. А на другой, которая называлась «Драма в пустыне», усатый дяденька в шортах зашивал палатку после того, как на нее наступил верблюд. Но что касается упоминаний о брюках, внимание читателя могло привлечь лишь полное отсутствие таковых. Пайзингтон с большим уважением относился к конструкциям но уже не раз замечал, что в них, как правило, написано про все на свете, только не про то, что ему нужно. На последней страничке между прочим говорилось что перед обладателем машинки фирмы самашиот открывается бескрайние горизонты пока что пазингтон видел на своем горизонте только два более или менее утешительных обстоятельства брауна вернуться не скоро а мистер карри вряд ли рискнет высунуться из дому в таком неприличном виде пазингтон был не из тех медведей что отступают без боя поэтому он взял ножницы и без особой надежды принялся ковырять один из швов Как ни странно, его старания тут же увенчались успехом. Один рывок, и пояс распоролся пополам. Тогда Пазингтон решил еще раз дернуть за свободную нитку. Но это оказалось уже лишним. Раздался треск, и брючина одним махом разъехалась до самого низа. А потом, когда он еще раз дернул за ту же нитку, а может быть и за другую, одна штанина вовсе отвалилась и осталась одиноко лежать на столе. Пазингтон на всякий случай задернул занавески, зажег ночник и внимательно осмотрел штанину. Он уже пожалел, что не выбрал для начала какие-нибудь захудалые штаны, а сразу же взялся за темно-синие в мелкую полоску брюки от лучшего костюма мистера Карри. Впрочем, через некоторое время он изменил точку зрения. Синие брюки, по крайней мере, аккуратно разделились на два куска, чего вовсе нельзя было сказать о брюках старых и поношенных. Но настоящие сложности начались, когда Паддингтон пытался заново сточать некоторые половинки. Это оказалось куда труднее, чем он думал. Раньше ему доставались тонкие послушные ткани, а брюки мистера кари все, как на подбор, были из толстой плотной материи. На поясе оказалось столько складок, что Паддингтон скоро сбился со счета из большой натугой крутил ручку. С горе он даже попытался зажать ее в ящике стола и поворачивать саму машинку, но тут раздалось зловещий трын, иголка сломалась. Да, дела шли хуже некуда. Паддингтон трудился, не покладая лап, лишь наскоро перекусив куском булки с мармеладом. И все же результаты не радовали даже его самого. А уж как мало они обрадуют мистера кари не хотелось и думать. Коллекция, которую он мог предоставить на выбор своему соседу, получилась примерно такая. Брюки без пояса с карманами наружу, брюки с большой прорехой сзади, серые фланелевые шорты со штанинами разной длины, несколько пар брюк со штанинами разного цвета и целый набор лоскутков, которые ни на что не пригодились. Паддингтон не брался сказать заранее, какие брюки выберет мистер кари но точно знал, что в любом случае он вряд ли придет в восторг, и уж тем более не станет платить по 50 пенсов за пару. Медвежонок понуро оглядел груду обрезков. В отчаянии ему даже пришла в голову дикая мысль позвонить мистеру Карри, изменить голос и попробовать все объяснить, но тут он вспомнил, что у того нет телефона. Однако это мысленно толкнуло его на другую, и, заглянув еще раз в инструкцию, Пазингтон помчался вниз. На последней странице обложки он заметил надпись. «Что делать, если вы совсем отчаялись? А чуть ниже адрес службы ремонта фирмы Самашиот, куда можно написать письмо в безвыходной ситуации?» Пазингтон очень надеялся, что безвыходные ситуации не перевелись за долгие годы. Служба это по-прежнему существует, и у нее появился телефон. И еще Медвежонок был абсолютно уверен, что ситуация безвыходнее, там не встречалась за всё это время. Механик из службы ремонта фирмы Самашиот изумленно оглядывал комнату. — Ну и разгром, — проговорил он сочувственно, — что же ты натворил? — Я переделывал брюки мистера Карри и сам попал в переделку. — ответил Паддингтон. — У меня осталось очень много лишних штанин. — Вижу, — кивнул механик, подбирая с пола целую охапку. — Только, понимаешь ли, — продолжал он не совсем уверенно. — Это вообще-то не совсем по нашей части. Подтянуть болтик другой — это мы можем. — Я уже пробовал потянуть нитку другую, — грустно отозвался Паддингтон. Но ничего хорошего из этого не вышло. Механик искоса взглянул на медвежонка и вдруг застыл на месте. «Это твое?» — спросил он, указывая на швейную машинку. мою кивнул Паддингтон. «Мне? Ее мистер Крубер подарил, правда, она довольно старая, вам, наверное, не очень понравится». «Не очень понравится!» Механик распахнул дверь и заорал не своим голосом. «Джим! Джим! У этого медведя наша первая модель!» По лестнице прогрохотали шаги, и в комнату влетел второй механик. Пайзингтон совсем перестал понимать, что происходит. Но главное, хоть что-то начало происходить. Он битый час звонил в разные места и объяснял, что к чему, прежде чем сумел отыскать службу ремонта самашиот и вызвать оттуда механика. Впрочем, и на эту службу у него не было особой надежды. И теперь он слушал Розину Фрут. «Что ли еще будет, когда узнает наш мистер Бриджес?» — ликовал механик, направляясь к двери. «Да он голову потеряет от счастья, вот увидишь!» «Вряд ли увижу», — вздохнул Паддингтон. «Я, наверное, тоже голову потеряю, потому что мистер кари мне ее оторвет, когда узнает про свои брюки». Пусть даже в отдаленном будущем и наметился какой-то просвет, Ближайшее будущее по-прежнему не сулило Падзингтону ничего хорошего. Так оно и оказалось. Гневный вопль, который долетел из дома мистера Карри, когда механик принес ему свежие новости, звенел у медвежонка в ушах всю дорогу до улицы Порто-Белло. Он облегченно вздохнул, только когда добрался до надежного укрытия лавки мистера Крубера. Пазингтон забрался на диванчик, чтобы отдышаться, а мистер Крубер спешно сварил какао, и через несколько минут они устроились, как обычно, в шезлонгах на тротуаре. Тогда мистер Крубер уселся поудобнее и внимательно выслушал длинный и довольно сбивчивый рассказ об утренних событиях. Когда Пазингтон дошел до конца, мистер Крубер удивился ничуть не меньше, чем он сам. «Как здорово, что этот рухль оказался такой ценной!» — проговорил он. «А я бы ни за что не догадался, вот видите, и в моем деле никогда не поздно поучиться». «Механик сказал, что это их первая модель», — многозначительно сообщил Пазингтон. «Может быть, вообще первая машинка, которую они сделали. Они уже давно ищут такую для своего музея, так что она должно быть ужасно дорого стоит». «Самое главное, что они предложили бесплатно перешить брюки мистера кари Усмехнулся мистер Крубер, наливая по этому поводу по второй чашке какао. А то пошли бы от нас клочки по сгаулочкам. «По-моему, мистер Браун, вам очень повезло. Вот рассудите-ка», — добавил он. «Не уронивы деньги в канаву, ничего этого не случилось бы. Большое порой начинается с маленького». Паддингтон согласно кивнул сквозь пар над чашкой и украдкой потянулся к своему карману. Мистер Крубер понял, что у него на уме... «Нет, мистер Браун, боюсь, если вы нарочно положите деньги в канаву, ничего не получится», — тактично заметил он. «Видите ли, молния редко дважды попадает в одно и то же место, хотя судьба и преподносит порой очень забавные сюрпризы». базингтон подумал и решил, что мистер Крубер абсолютно прав, не стоит рисковать без особой надобности. «И потом, я не хотел бы, чтобы молния попала даже в брюки мистера Карри», — объявил он, особенно пока их не починили.